Памяти пишущей машинки. Есть вещи, вышедшие из обихода. Например, ларнет. Никто никого давно уже не ларнирует. За исключением энтузиастов, никто не нюхает табак. Исчезновение этих реалий было постепенным. Но мне кажется, ничто с такой скоростью не ушло из нашей жизни, как пишущая машинка. Она вышла из употребления на моей памяти. В начале своей научной карьеры лет десять я печатал статьи на портативной машинке Любава. Это наименование, связанное то ли с женским именем, то ли с городком Восточной Пруссии, немецкая любау польская Любава, выпускалась машинка по лицензии немецкого Рабатрона, пребывала в центре моей жизни. Она не вызывала во мне ничего, кроме благодарности, и была востребована ежедневно. В детстве я удивлялся, От чего машинка пишущая, если на ней печатают? Вероятно, удивление мое разделялось многими, потому что повседневным названием изделия было печатная машинка. В этом, собственно, и был главный ее фокус: текст написанный, она превращала в напечатанный. День, когда я впервые сел за печатную машинку, в моей личной истории сравним с первыми оттисками Гутенберга в истории всеобщей последних классах нашей школы преподавалась машинопись, к неудовольствию многих, только девочкам. Мальчиков почему-то обучали слесарному делу, Лойка здесь была ясна не вполне, поскольку те, кто чувствовал это призвание, покинули школу после восьмого класса. Наша профподготовка невольно наводила на мысль о существовании во взрослой жизни двух основных профессий — слесарей и машинисток. Машинистка — одно из редких обозначений профессии, которые существует только в женском роде, потому что машинист — это нечто совсем иное. Я знал только одного мужского представителя этого ремесла, профессионала высочайшего класса. Это был знаменитый петербургский поэт андеграунда Евгений Вензель, печатавший диссертации всему Пушкинскому дому. Можно было бы рассказать историю пишущей машинки и даже чего доброго остановиться на ее конструктивных особенностях, но я не стану этого делать. Биография покойной интересна, но на фоне других изобретений человечества не так, чтобы уникальна. Ее подробности, как, впрочем, и исчерпывающие технические характеристики, в один клик можно найти в интернете. Скажу о другом. Печатная машинка была в каком-то смысле предметом одушевленным. Ее очеловечивала причастность к самым сокровенным моментам творчества, как литературного, так и научного. Это она готовила нам множество открытий чудных, предоставляя пятый, почти нечитаемый экземпляр текстов Мандельштама, Георгия Иванова, Набокова, Булгакова, Солженицына, Бродского и многих других. В равной с читающими степени машинка несла ответственность за распространение самоздата и арестовывалась вместе с ними. Подобно отпечаткам пальцев снимались индивидуальные отпечатки ее букв. Некоторые остались верны ей до сих пор. Я знаю нескольких человек, которые все еще продолжают печатать на машинке. Упомяну, что Дмитрий Сергеевич Лихачев, уже имея компьютер, до конца жизни отдавал предпочтение Ундервуду 1946 года. Мне вспоминается, как однажды, почти уже 30 лет назад, Я заехал к Дмитрию Сергеевичу, чтобы подписать характеристику для поездки в Германию. Я привез ему готовую характеристику. Такого рода тексты составляли обычно сами характеризуемые. Когда мы выпили чая, я передал Дмитрию Сергеевичу это малоинтересное сочинение, которое таковы были особенности жанра, не читал никто, включая адресата. Академик текст прочел и нашел, что он написан слишком сухо, что не все мои заслуги в нем отражены. По его мнению, характеристику следовало переписать. Я понял это как мое домашнее задание. Даже спросил, когда мог бы привести ему новый вариант. Но Дмитрий Сергеевич сел за Зундервуд, вставил в него свой личный бланк и начал печатать. Наблюдая за тем, как его пальцы скользили по клавиатуре, я думал о том, что для этого человека нет проходных текстов, что ответственность, в данном случае ответственность руководителя, Существует для него только в серьезно понятом смысле. Уже тогда я видел происходящее в пожелтевшем глянце будущего воспоминания. Мы ведь обычно сразу знаем, что запомнится. Одним из самых ярких штрихов этой картинки был почему-то Вондервуд. Интересный разговор о пишущей машинке состоялся у меня с Андреем Георгиевичем Битовым, которого я по делам Пушкина домского альманаха посетил года за полтора до его смерти. Битов рассказал мне, что все свои тексты он сразу печатает на машинке. Я сначала подумал, что неправильно его понял. Уточнил, существуют ли у него при этом рукописные черновики. «Нет», — сказал Андрей Георгиевич, — «пишу сразу на машинке». Когда же я поинтересовался, как он правит текст, Битов ответил, что он его не правит. Вся предварительная работа производится у него в голове. Мне хотелось спросить, как это возможно, но я промолчал. Получается, есть люди, чьи тексты выходят из головы уже готовыми. Мне это было непонятно, потому что обычно писатели редактируют свои тексты довольно основательно, будь то структура фразы или противоречия, возникающие по ходу создания книги между различными ее частями, как это происходило у блестящего стилиста Битова, навсегда останется тайной его и пишущей машинки. Вообще говоря, пишущие машинки унесли с собой много тайн. Как-то они с нами со всеми взаимодействовали, не по-компьютерному, без нахальных подсказок и нелепых предложений. Мой компьютер, например, при описании древнерусских рукописей обозначение СОБР, библиотечное собрание, в котором хранится рукопись, заменяет на СОБР заглавными буквами. Допускаю, что он не прочь заменить Академию наук на силовое ведомство. Если мои подозрения верны, то здесь его ждет разочарование. Говорят, что сверхсекретные документы по-прежнему печатаются на машинке.